Вот они, друзья, какие бывают. Неужели они испугались только из-за этого? Может быть, да. Хотя чего тут удивительного? Мало ли таких сук оказывается в жизни. Но у меня есть еще одна кассета, сказал я. Там все записано полностью. «Где, говоришь, происходила вечеринка?» в одном из домов на Кошурникова. В кадр, когда снимали с лоджии, попала вывеска магазина Аист. Другая кассета у тебя где? В машине? Нет. Разрешите мне съездить за ней, Ботсман засмеялся. Мои ребята сами съездят. Говори куда. Она лежит у меня у Наташи дома. «В тайнике. И я очень боюсь, что кто-то, может быть, даже из ваших телохранителей или шоферов, может по пути что-то сотворить. Наталья ведь, эти ее друзья подкинули уже обезвреженную ленту». Я показал подбородком на экран телевизора. «Славочка, я думал, что у меня был только один двурушник, Богданов». Теперь после твоего рассказа оказывается, что два, а это уже слишком много. Нам, конечно, придется посмотреть эту кассету, но чуть позже. У меня, как ты сам понимаешь, большие неприятности. Мне сейчас нужно как можно скорее с ними разобраться. Думаю, к утру кое-что прояснится. Я приеду, и мы с тобой посмотрим эту кассетку». Может быть, найдем и этого Жору. Но сперва я побазарюсь с тем самым Женей. Мне этот парнишка кажется надежным источником информации. Съездим к Наташе сами, верно? Не будем действительно никому этого поручать. Боцман не спеша, вынул кассету из магнитофона и бросил ее в камин, на вяло тлеющие угли. В комнате было довольно тепло, несмотря на работающий кондиционер. Камин, видимо, использовался в качестве постоянно действующего мусоросжигателя. Потом Рябцев достал трубку телефона и набрал номер. «Наташенька», — сказал он, — «Солнышко, ты сегодня где будешь?» «Нет, нет, дело не в этом». «Ты теперь девушка свободная, развод я тебе устрою со дня на день. Ты погоди со своим завещанием, сам все знаю. В любом случае он ничего не получит, я уже говорил с нотариусом. Да, я все сделаю очень быстро, теперь вот еще что. Я тебе позвоню часов в одиннадцать Если не получится, то чуть позже. Будь, пожалуйста, дома». «Ну, я знаю, что ты и так никуда одна не ходишь. Все равно будь. Я тебе скажу точно про то, как будут переоформлены документы. Ну, все. Пока». Виктор Эдуардович набрал другой номер. «Гоша, зайди ко мне». Не прошло и минуты, как Секьюрити появился в комнате. «Я сейчас уезжаю», — произнес мой тесть. «Вернусь к утру. Ты останешься тут за старшего. За этим, — он показал на меня, — следить лучше, чем за своим хером. Если он удерет или попытается себя покалечить, вешайся». «Ясно», — произнес Гоша. Вот уже несколько часов я сидел в заперти в одной из комнат первого этажа куда сам Боцман, наверное, сроду не заглядывал и которой прислуга пользовалась как чуланом. Подумать имелось о чем, но думать было тяжело. Итак, я рассказал Боцману все, вплоть до того, как звали шлюх, принимавших участие в вечеринке, за исключением, правда, Аи, ведь про нее я мог и не знать, верно? рассказал все, не исключая даже и того, какую роль сыграл в деле похищения документов из его